Параграф 2. Периодизация. История Южной Азии может быть разделена на следующие периоды. Первый древнейшая цивилизация Инская. Датируется примерно 23-18 веками до нашей эры. Возникновение первых городов, образование ранних государств. Второй. Ко второй половине второго тысячелетия до нашей эры относится появление индоевропейских племен, так называемых ариев. Период с конца второго тысячелетия до седьмого века до нашей эры именуется ведийским, по созданной в это время священной литературе Вет. Можно выделить два его основных этапа. Ранний, 13-10 века до нашей эры, характеризуется расселением племен Ариев в Северной Индии. Поздней, социальной и политической дифференциации, приведшей к образованию первых государств. 9-7 века до нашей эры, главным образом в долине Ганга. Третий. Буддийский период VI-III века до нашей эры Время возникновения и распространения буддийской религии. С точки зрения социально-экономической и политической истории, он отмечен бурным развитием экономики, становлением городов и появлением крупных государств, вплоть до создания общей индийской державы Маурьев. Четвертый, второй век до нашей эры, пятый век нашей эры, можно определить как классическую эпоху расцвета экономики и культуры стран Южной Азии, становление кастового строя.